Глаз рассудка три. Я фальвик граф Моен, а это рыцарь Тайлис из Дорндаля. Геральт небрежно поклонился, глядя на рыцарей. Оба были в латых и карминовых плащах со знаком белой розы на левом плече. Это его немного удивило. В округе, как он знал, не было ни одной командории этого ордена. Неннике, казалось, свободно и беззаботно улыбнулась, заметив его удивление. — Благородные господа, — сказала она вскользь, удобнее устраиваясь на своем похожем на трон кресле, пребывают на службе у владельца здешних земель дюка Эриварда. — Князя! — подчеркнуто поправил Талис, младший из рыцарей, вперившись в жрицу взглядом ясных голубых глаз — в которых стояла неприязнь князя Эриварда. Не будем вдаваться в детали, — усмехнулась Ненники. В мои времена князьями именовали только тех, у кого в жилах текла королевская кровь. Сегодня, похоже, это уже не имеет значения. Итак, этих господ я тебе представила. Теперь объясню цель визита рыцарей Белой Розы в мою скромную обитель. Тебе следует знать, Геральт, что капитул пытается получить от Эриварда земельные наделы для ордена. Поэтому многие рыцари Розы поступили на службу к князю. А много здешних, как, например, Тайлис, присягнули ему и приняли красный плащ, который, кстати, ему так к лицу. Такая честь ведьмак поклонился так же небрежно, как и раньше. «Не думаю». — холодно проговорил жриц. — Они приехали не для того, чтобы оказать тебе честь, а совсем даже наоборот. Они требуют, чтобы ты как можно скорее убрался отсюда. Говоря кратко и по сути, они намерены тебя выгнать. Ты считаешь это честью? Я — нет. Я считаю это оскорблением. — Думается, благородные рыцари трудились напрасно, — пожал плечами Геральт. Я не собираюсь здесь поселяться. Уеду сам, к тому же вскоре, и нет нужды меня торопить и подталкивать. — Вскоре? — Немедленно, — буркнул Тайлис. — Сей же момент. Князь приказывает. — На территории этого храма приказываю я, — прервала Неннике холодным властным тоном. Я обычно стремлюсь к тому, чтобы мои распоряжения не вступали в чрезмерное противоречие с политикой Эриварда, если, конечно, его политика достаточно логична и понятна. В данном конкретном случае она иррациональна, поэтому я не собираюсь воспринимать ее серьезнее, нежели она того заслуживает. Геральт из Ривии, мой гость, господа». — Его пребывание в моем храме мне приятно, поэтому Геральт из Риви останется в моем храме до тех пор, пока ему этого хочется. — Ты имеешь наглость противиться князю, женщина? — крикнул Тайлис, откидывая на руку плащ и демонстрируя во всей красе рифленой, украшенной латунью нагрудник. — Ты осмеливаешься подрывать авторитет власти? «Тише, тише!» — сказала Неннике и прищурилась. «Сбавь тон. Следи за тем, что говоришь и с кем говоришь». «Я знаю, с кем говорю», — шагнул вперед рыцарь Фалвик, тот, что постарше. Крепко схватил его за локоть и стиснул так, что скрипнула железная перчатка. Тайлис яростно рванулся. «А говорю я то, что выражает волю князя» хозяина здешних владений. «Знай, женщина, у ворот нас ожидают двенадцать солдат!» Нанеки сунула руку в висящий на поясе мешочек и вынула небольшую фарфоровую баночку. «Поверь мне, я не знаю, — спокойно сказала она, — что будет, если я разобью эту баночку у твоих ног, Тайлес? Возможно, у тебя разорвутся легкие...» Не исключено, что ты покроешься шерстью, а, может, и то, и другой разом, кто знает. Пожалуй, только милостивая Мелитель. ты смеешь угрожать мне чарами жрица. Да наши солдаты, ваши солдаты, стоит хоть одному из них коснуться жрицы Мелитель, будут висеть на акациях вдоль дороги до самого города, причем еще раньше, чем солнце коснется горизонта. Они отлично знают это. Да и ты тоже, Тайлес. Так что перестань хамить. Я принимала тебя, сопляк, прости, Господи, обкаканный, и мне жаль твоей матери. И не искушай судьбу. Не заставляй меня учить тебя хорошим манерам. Ну ладно, ладно, вставил ведьмак которому все это уже надоело. Похоже, моя скромная персона может стать причиной серьезного конфликта, а я не вижу повода потворствовать этому. Милздарь Фальвик, вы кажетесь мне более уравновешенным, чем ваш спутник, которого, как я вижу, заносит по молодости. Послушайте, милздарь, я обещаю вскоре покинуть здешние места, через 2-3 дня. Заявляю также, что не собирался и не собираюсь впредь здесь работать, выполнять заказы и принимать поручения. Я тут не в качестве ведьмака, а просто как частное лицо. Граф Фальвик глянул ему в глаза, и Геральт сразу понял свой промах. В глазах рыцаря Белой Розы таилась чистая невозмутимая и ничем не замутненная ненависть. Ведь Маку стало ясно, что выбрасывает и изгоняет его вовсе не дюк Эриварт, а Фальвик и ему подобные.